«Когда выпьешь ты эту каплю росы, упавшую на всё земное, когда выпьешь ты эту странную душу, когда, о, родник вечности, ты, радостное, ужасающее, полуденная бездна, когда обратно втянешь ты в себя мою душу!» Так говорил Заратустрый и поднялся с своего у дерева, как бы после странного опьянения, а солнце все еще стояло прямо над головою его. Из этого вполне можно было заключить, что Заратустра в тот раз спал недолго. Приветствие. Лишь поздно вечером, после долгих напрасных исканий и блужданий, Заратустра опять вернулся к пещере своей. Но когда он остановился перед нею не более как в двадцати шагах, случилось то, чего он теперь ожидал менее всего. Снова услыхал он великий крик о помощи, и поразительно. На этот раз крик исходил из его собственной пещеры,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 И теперь знаю я, где надо искать того, кого -то тщетно искал я сегодня, высшего человека. В моей собственной пещере сидит он, высший человек. Но чему удивляюсь я? Не сам ли я привлёк его к себе медовыми жертвами и хитрыми приманками счастья своего? Однако мне кажется, что вы не годитесь для совместного общества, вы, взывающие о помощи, вы смущаете сердце друг другу, сидя здесь вместе. Сперва должен прийти некто». Некто, который опять заставит вас смеяться, добрый, веселый шутник, танцор, ветер, сорви голова, какой-нибудь старый дурень, как кажется вам. Но простите меня, вы, отчаявшиеся, что я обращаюсь к вам с такой ничтожной речью, недостойной поистине таких гостей. Но вы не догадываетесь, что делает бодрым сердце мое. Вы сами и вид ваш «простите меня». «Ибо всякий, кто смотрит на отчаявшегося, становится бодрым».